Как известно, надпись "Здесь были туристы из России" состоит из трех букв. Именно их Сергей прочитал едва покинул здание посольства и свернул за угол. А то, что сделано она была на заборе французского торгового представительства, наводило на определенные мысли. Тем не менее, общей картины это не портило. Чистенько и слегка испуганно, как и любой район, который существует только пока в состоянии платить за крышу. Без разницы, американскую, русскую или еще какую увы, насладиться видами ему не дали. Буквально пять минут спустя, как раз когда он малость заплутал в лабиринте здешних ддешних улочек, мацеон был прерван весьма неприятным образом. Если конкретно, то откуда-то сбоку на перерез шагнул, заступив дорогу крупного телосложения мужик, и пришлось останавливаться, дабы определить, кто здесь такой бесстрашный. Ну что сказать? Обычный орк, правда, интеллигентного вида. Ну да и искупать в ванной, одеть в приличный костюм любого можно. А в остальном все то же самое: от цвета кожи до клыков длиннее гм, мужского достоинства. Ну и запаха, естественно. Пахнут то специфически. И он выглядел удивленным, а все потому, что белый турист, столкнувшись с ним на узенькой дорожке, не выказывает признаков страха. Ну что, так и будем стоять? Выдержав паузу, с линцой поинтересовался лисицын: "Или отойдешь и не будешь путаться под ногами, ты пойдешь со мной?" рыкнул орк. Сергей едва удержался от дёвка. уже как все предсказуемо, а главное изначально ясно, его что за лохо держат. Ага, только шнурки поглажу. Тут на его плечи сзади одновременно легли две тяжелые руки. Мысленно лисица одобрительно кивнул этих двоих, а также еще целую толпу, держащуюся сейчас немного в стороне, в резерве, он засечь успел. Магия, однако Засек, но не услышал. Те, что затаились, сипят прокуренными легкими, как старые паровозы. Эти же двое двигаются бесшумно, как призраки. Явно охотники из какой-нибудь глухой деревни. Жаль даже таких убивать. Вообще перед ним встала интересная дилемма. С одной стороны, он хотел и мог убить этих холоухов здесь и сейчас. Это можно было сделать не особенно и напрягаясь. С другой, ему надо было понять, что происходит, а для этого требовалось разговорить кого-то информированного. И этот информированный, явно непереточный атаман, что самодовольно выпячивал сейчас грудь. Эх, ладно, поиграем. Те двое, что держали его за плечи, даже не поняли, что собственно произошло. Буквально на пару секунд зафиксировать их конечности, мягко крутануться, и вот они уже, переплетясь руками и ногами, в совершенно неприличных позах грохаются на дорогу. Не смертельно, однако же больно и обидно. В реальном бою такое реализовать, конечно, сложно. Однако в ситуации, когда два олуха искренне уверены, что сопротивления не будет, и объект их интереса уже писается от страха, запросто, продолжая движение, лисица шагнул вперед, наступив при этом на лицо одному из поверженных орков, еще не сообразивших, что именно пошло не так. Честное слово, не специально. Однако же получилось удачно. Толчок и удар второй ногой в лицо, типа главаря. И женский лакированный ботинок с твердой подошвой пришелся к месту. как минимум половину своих зубов орк после встречи с каблуком проглотил перепрыгнув через распластанное по земле тело лисицы нос к носу столкнулся с вылетевшей навстречу группой поддержки и понял, что малость переоценил свои силы этих умников было голов двадцать. лица интеллектом не обременённые зато плечи широченные орки вообще крупная раса а тут еще и банда в которой хиликам делать нечего априори Как они вообще попали на охраняемую территорию и почему чувствуют себя так уверенно, что решили напасть в двух шагах от посольства? Все эти мысли вихрем пронеслись в голове Сергея, а тело уже работало само, выдавая некогда вбитую в подкорку программу. И первый же орк, вышедший на дистанцию удара, словил кулаком в ухо и растекся по ближайшему забору. Правда, встал, но судя по неуверенным движениям, трясущейся башке и обильно текущей на щеку крови, Как боец он уже не стоил даже упоминания. И еще один попался на бросок. Хороший бросок, амплитудный. Ноги орка поцеловали небо, после чего внушительное, далеко за 100 кило туша шумно плюхнулась на дорогу. И увы, на том успехи Сергея закончились. Справиться с толпой можно, только если ты нереально крутой мастер. Противники столь же нереальные олухи, а дело происходит в Голливуде при съемках очередного блокбастера. Во всех остальных случаях Наилучшим приемом для самообороны является быстрый и долгий бег. Увы, но как раз этого Лисицын позволить себе не мог. Не потому, что считал тактическое отступление чем-то зазорным, просто так он упускал возможность разобраться в происходящем. Другим вариантом было убить тут всех. Это тоже выглядело реальным во всяком случае технически, но не годилось по той же причине. А потому... в общем, били его недолго. Больно, конечно, однако явно стараясь не причинить серьезного вреда. Лисицын даже сознание не потерял, да и блокировал боль достаточно легко. И когда его вздернули на ноги, успел убедиться, что поле боя представляет собой эпическую картину из цикла "Папа разнинзил холодильник", в смысле много разбросанного мусора и ничего серьезного. в смысле никаких достойных разработки действующих лиц. Что же, подождем. Тащили его, следует признать, с определенными мерами предосторожности. Качество последних был мешок на голове и выкрученные за спину руки. Даже в такой ситуации побракаться можно. Только вот зачем? Куда выгоднее, если сами доставят к месту назначения, которое вряд ли слишком уж далеко. В последнем предположении Сергей ошибся, причем существенно. Вели его долго, при этом не слишком меняя направление движения. Так, в пределах изгибов улицы и переулков. Своему чувству пространства лисицам доверял вполне, По самым грубым прикидкам выходило Что охраняемый периметр они миновали достаточно быстро, после чего тащились пешим драпом еще с километр. Идиоты, могли бы и транспорт какой организовать. Но все когда-то заканчивается, и едва не упав на ступеньках, Лисицын и сопровождающие его лица вошли в помещение. Не в подвал, а судя по ощущениям, этаж этот на второй. Что собственное подтвердилось, когда с головы его сдернули мешок. Ну что сказать? то же самое, что и о той морке, который решил потрепать языком и словил в зубы. Обычный офис европейского образца с легким налетом африканского колорита. В смысле, довольно приличная мебель, мейтен Китай, разумеется. Окна на всю стену, в стране с жарким солнцем, буквально заливающим своими лучами напоминающие от этого раскаленный горн помещения, не самое лучшее решение. И куча всевозможных возможных поделок местных криворуких мастеров по стенам. В общем, скука. А вот тот факт, что магия здесь блокировалась чем-то наглухо, не радовал. Пожалуй, стоило там в подворотне сразу всех положить, оставив парочку для допроса. Но нет, изящно сыграть захотелось. Что же, приходилось играть с теми картами, что оказались на руках. Что это за произвол? Злобно тут играть не пришлось совершенно. Настроение соответствовало. Поинтересовался Лисицын. Увы, Его возмущение не произвело ни малейшего впечатления на присутствующих. А было их аж двое. Высокий, с почти человеческими чертами лица, и на удивление худощавой фигурой орк, и его соплеменник. У него была классическая для местных орков квадратная фигура, могучие мускулы и голова, растущая, оказалась прямо из плеч, без намека на шею. Оба в европейских костюмах, но в отличие от начавшего диалог гопника, эта парочка носила их вполне привычно. Да и пошив отличался в лучшую сторону. На Сергея они смотрели, как на дикое животное. К счастью недолго. Видимо, удовлетворив любопытство, тот, который более худой, негромко и как-то до обидного небрежно сказал: "Те, кто считал себя очень крутым, ошибались. Ты неплох, и только, но ты всего лишь человек. Поэтому я даю тебе права выбора. Или ты отвечаешь на мои вопросы и умираешь сразу, или мавлут". Тут он небрежно кивнул головой в сторону квадратного, "сделает тебе очень больно". Поверь, он это делать умеет и любит. Кусок мяса, который образуется после вашей беседы, расскажет нам все, лишь бы добили. Итак, твой выбор. У меня есть альтернативное предложение. Давайте я вас просто убью, да и пойду по своим делам. Выйдет быстрее. Здоровый смех был ему ответом. Смеялись и эти двое и те четверо, что приволокли лисица на эту встречу. И их товарищи, расположившиеся у дверей, «А зря». У Шинта, видевшим пленников в деле, стоило понять, что он не шутит, особенно учитывая, что веревку на руках он, пускаясь с трудом, но смог ослабить. Магия, пока они не пришли сюда, работала, и грешно было этим не воспользоваться. Невысокая все же квалификация у конвоиров, упустить такую важную деталь. Удивляться, конечно, нечему. Глупо сравнивать того, кто не один год отрубил в элитных частях своих державы, и дикарей, обреченных остаться на уровне не самых продвинутых любителей. Впрочем, может это просто из-за особенностей умственного развития. Всем известно, что если орка скрестить с горилой, получится тупая горилла. Ну, пускай теперь пеняют на себя. Выдирая руки из пуд, он изрядно покорявал кожу на запястьях, но такие мелочи сейчас волновали лисица в последнюю очередь. Стремительный разворот к конвоирам, удар ближайшему в пах, сколь подлый и столь эффективный. И пока остальные соображают, что происходит, сорвать у второго с пояса две гранаты, классические лимонки, дабы использовать их по назначению. Тот Тоторк, который был здесь за главного, продемонстрировал воистину запредельные реакцию и скорость мышления. За оставшиеся у него секунды он успел уйти в окно, намека передвив самого лисица Остальным повезло меньше. Две гранаты это в общем-то не так и много, однако в замкнутом пространстве эффект получается убойный. Во всяком случае, облака пыли и осколки разбитых вдребезги стекол летели обильно. И не только они. Первым, что увидел Сергей, открыв глаза, была голова Мавлуда. На лице покойного застыло выражение крайнего удивления. Жаль только, это было последнее, что Лисицын увидел, потому что в следующий миг его приложили по затылку чем-то тяжелым и твердым, и сознание птичкой упорхнуло куда-то в нирвану.